а между ними целый рой крошечных с горошину точек, которые сомкнутым строем приближаются к горам и поверхности Земли. НЛО в доисторические времена. При сравнении только что приведенного текста оригинала со статьей Зайцева, опубликованной в 1968 году, создается впечатление, что российский автор очень близко следовал оригиналу, хотя, как я выяснил впоследствии в ходе специальных изысканий, ставил у него несколько фрагментов перевода. Сразу же после публикации приведенного выше текста в журнале J.R.A.L. мне после долгих и тщетных усилий удалось напасть на след журнала Буфоу. Поиски эти, надо признать, нисколько не облегчали вмешательство многих авторов и возникавшие вследствие этого слухи и домыслы. Если Роберт Шару имел в виду только бельгийский журнал, то сведения об этом издании вскоре приняли совсем иной характер. Так Вальтер Хайн, австрийский автор, занимающийся вопросами палеоастронавтики, в 1981 году выступил с заявлением, будто казанцев, ссылаясь на этот журнал, преследовал свои собственные цели. Хайн вообще поставил под сомнение достоверность этого сообщения, утверждая, что главный редактор упомянутого журнала об НЛО и не подозревал об информации, которую мне удалось раздобыть окольными путями. Между тем, ему вообще не удалось установить контакт с главным редактором журнала, во-первых, потому что... Этот журнал еще в 1972 году прекратил существование, а во-вторых, потому что упомянутое сообщение соответствует действительности. Такие авторы, как Аксель Эртельт и Герберт Морен, вообще ни с того ни с сего сочли, что настоящее название журнала — Буфора. Наконец, Хардвиг Хаусдорф высказал предположение, что название журнала расшифровывается как «Бельгийский исследователь НЛО». Но его исследования также не позволили найти наслед загадочного журнала. Хаусдорф высказал даже ошибочное предположение, что интересующее нас сообщение сперва было опубликовано в журнале «Спутник». Единственная информация об этом в бельгийском журнале сводится к тому, что его название Буфол и что это сообщение было опубликовано в нем после 1965 года. Первые усилия увели поиски по ложному пути, поскольку в 60-е годы в Бельгии выходил еще один журнал с таким же названием не имевшей никакого отношения к проблеме НЛО. В середине 1995 года я установил письменный контакт с Бельгийским обществом исследования НЛО, президент которого Мишель Бугар любезно прислал мне ксерокопию той самой статьи из «Буффал». Первый источник информации. Теперь появилась возможность положить конец всяческим домыслам относительно предполагаемого содержания статьи. Высказанное Казанцевым утверждением, будто в статье помещено фото одного из пресловутых дисков, оказалось ложным. Итак, статья в Буфол была опубликована в 1965 году, то есть спустя три года после первой публикации об этой теме на страницах «Das Vegetaris Universum».